13 февраля. Полураспад. В жизни есть всего два состояния – любви и нелюбви. Первое – счастливая трагедия, энергия, подъем, освоение новых пространств, познание. Второе – просто сырая, душная, темная, мертвая яма. Александр Радушкевич Заказывая авто в прокате, я надеялся, что хотя бы Инга составит мне компанию. Она говорила, что хотела бы поколесить немножко по стране и упомянула Брайтон. Брайтон так Брайтон, мне ведь теперь хоть в Антарктиду. Но Инге пришлось скоропостижно вернуться в Москву, что-то там с мужем. Ее мужа я практически не помню. Пили однажды вино на патриарших. Он пришел с небольшой компанией, укуренный в усмерть, живой такой, разбитной. Сейчас, встретившись с Ингой после полуторалетнего перерыва, я спросил, как он. Не то чтобы меня это сильно занимало, просто надо же о чем-то говорить, контакт восстанавливать. «Мы, в общем, расстались. Я ушла от него». Она затянулась сигаретой и прямо посмотрела на меня большими, почти черными глазами. «А у вас как?» «У нас прекрасно», — сказал я. Вот и у него все будет хорошо. Кивнула Инга и улыбнулась. А теперь вот уехала. У него какое-то там психическое обострение. Интересно, все брошенные мужья в дурдоме оказываются? Вопрос, в общем, не праздный.